Глава 93. Священные рыцари. Часть 4. Устремившись в небо, Шион начала обследовать территорию. В ее глазах сиял огонь, и она была похожа на короля, который ушел на охоту за заветной добычей. На лице появилась бесстрашная улыбка, и она высвободила зловещую ауру. С легкостью выбрав для себя жертву, Шион спустилась к группе рыцарей. На самом деле Леонард не тамплиер. Он гений, достигший вершин магического искусства и ставший священным магом. Только он, достигший мастерства священной магии и магии стихий, может так себя называть. Священные маги – те, кто по-настоящему понимает законы мира. Однако священный меч в его руках прошел через множество сражений. Леонард пока больше известен как тамплиер и скрывает ото всех, что он священный маг. В определенный момент он стал первым заместителем капитана. Вне сомнения, это было результатом его силы. В руке он держал прекрасный меч. Если меч Арна символизировал силу, то меч Леонарда – само воплощение гармонии. Их силу можно считать равной, но Арна был немного сильнее. К тому же, его конёк – стойкость в бою. Благодаря своей выносливости Арна считается самым сильным рыцарем и стоит на ступень выше остальных. По правде говоря, Леонард – волшебный фехтовальщик, и сражается он сейчас так же. Его у м е н и е овладения мечом ничуть не у с т у п а е т Арна, а его нынешний стиль боя точно не подведёт его. Нет, сейчас сильнее Леонард. Тамплиеры давали свои оценки, не основываясь на владении магией стихий. Хотя среди рыцарей есть те, кто обладает очень похожей магией и незаметно призывает её в сражениях. Так Леонард убедил себя, что истинная сила заключается в достижении вершины духовного родства. Если ему удастся достичь цели, то будет и сила уничтожить противника. Это заблуждение родилось ещё в детстве, когда он был спасён одним героем. Тот герой был сильным. Простая, совершенная сила. Атакующие монстры были уничтожены мечом героя. Даже злые духи размерами многим больше человека были уничтожены одним ударом меча. И та, спрятанная от глаз деревня, оказавшаяся на волосок от гибели, была спасена героем. С тех пор Леонард был очарован этим загадочным мечом. Осваивая магию, порой он имитировал движение героя, используя вместо меча палку. Став священным магом, он наконец покинул королевство и н г р а с и я Там он изучал священную магию и ждал подходящей возможности, когда сможет отправиться в путешествие в священную империю Руберион. Чтобы постороннему человеку разрешили отправиться с паломнической миссией, необходимо добиться определенного мастерства в тайной магии. Леонард достиг высокого уровня тайной магии, и ему было разрешено стать учеником Тамплиера. В ходе церемонии контакта с духом, ему нужно было заключить соглашение со светлым и темным духами. Тогда, будучи весьма серьёзным, он заявил, что соглашение будет только со светлым духом. Тёмная сторона только бы отдаляла его от героя, а в этом не было никакого смысла. Так и началась жизнь светлого тамплиера Леонардо. Воплощение кошмара спустилось с небес. С лёгкостью приземлившись на землю, она взглянула на рыцарей. Леонард спокойно отдал рыцарям приказ. Цель была окружена с двух сторон. Все остальные на скорую руку создали простой священный барьер. Они решили, что должны поскорее закончить с боем, чтобы сосредоточиться на приказе х е н а т ы Восприятие магии Леонардо определило стоящего перед ним монстра как невероятно сильное существо. Она была намного сильнее монстров ранга A. Возможно, она даже высшее существо этого города, которое было захвачено демоном-лордом. При помощи своего умения рыцарь ощущал присутствие сильных существ со всех сторон. Ему было тяжело ощутить присутствие остальных рыцарей. Но всё потому, что концентрация магии в этих местах неестественно высока. Перед группой рыцарей всего один враг. Но сделая они неверный шаг, и все погибнут, Леонард решил немедленно от неё избавиться. Создать барьер для уничтожения цели! Скомандовал он, полагая, что у них нет времени для анализа противника. Рыцари, находящиеся в четырёх направлениях вокруг неё, немедленно приступили к выполнению приказа. Получился отличный барьер, который скорее всего невозможно сломать изнутри, но он не идеален. Всё же он довольно простой. Пространства очень мало и неизвестно, сможет ли он отразить все атаки. Барьер 20 метров в диаметре, и если кто-то захочет поглотить всю магическую энергию и применить массовое заклинание, то он скорее всего разрушится. По этой причине обычно барьеры гораздо больше по площади. Леонард очень гордился, что они ограничивают врага в действиях, поэтому не мог жаловаться на нынешнюю ситуацию. У него есть ещё один отряд рыцарей, который способен окружить их ещё одним защитным барьером. Рыцари не смогут убить врага, если цель загнана в очищающий барьер. Они способны наносить атаки, находясь за его пределами, но для начала нужно подтвердить цель. Существует небольшая вероятность, что существо обладает редкой способностью отражать атаки, и настороженность с их стороны приведёт только к ненужным жертвам. Леонард не мог себе позволить совершить такую ошибку. Когда пыль л е г л а с ь перед ними пристал монстр. «Стройное существо с фиолетово-чёрными волосами. Они были достаточно длинные и не спадали на спину. Такая длина очень ей к лицу, которое тоже было красивым. Но на голове виднелись два рога, а из кимоно выглядывала белая кожа. Девушка была облачена в угольно-чёрные доспехи. Поленительная красота. Её глаза были подобны двум аметистам. Она с о с р е д о т о ч и л а свой взгляд на Леонарде, а потом заговорила. «Меня зовут Шион». Я одна из приближенных служителей Римурусама. А теперь, господа, как говорит мой лорд, подчинитесь или умрите. О, мудрые рыцари, конечно, вы можете понять, что для вас лучше. Бросьте свое оружие и присоединяйтесь ко мне. Заявила она, выделяя фразу «приближенный служитель». Когда ш о н назвала свое имя, Леонард почувствовал исходящую от монстра силу. Она была явно неестественно сильна. Скорее всего, враг Они. Это сильные существа из семейства Огров, которые перетерпевали эволюцию в течение долгих лет. Порой их даже называли божествами, которые приносили очень много бед миру. Она, монстр у которого есть имя, и стоит выше остальных своего вида. Но священная империя Руберион признаёт существование лишь одного божества – Румины. Даровав счастье герою при помощи поцелуя, этот небесный ребёнок мог даровать им святое благословение – Боги, живущие на земле, защищают людей, и такая, как ш о н просто не может быть признана. «Молчать! Нечестивый монстр! Мы избавим мир от твоего поганого присутствия!» Закричал Леонард и приказал рыцарям применить священное оружие. Но все было бы бессмысленно, если у врага есть сопротивляемость к священным атакам, но у монстров такой сопротивляемости быть не должно. Можно выстоять против атак земли, воды, огня и ветра, но священные или тёмные атаки свести на нет невозможно. Если не считать монстров, близких к родству с ангелами, никто не может противостоять атакам от священного оружия. По команде Леонардо рыцари приступили к действиям. Непрекращающаяся серия атак обрушилась на Шион. «Это и есть ваш ответ. Тогда я могу убить вас!» Сказала она, будто говоря... И почему эти люди не слушают, что говорят другие? В этот момент в её руке появился большой меч, с помощью которого она останавливала каждую приближающуюся световую атаку. Их действия едва ли могли ей навредить. Несмотря на то, что её считают божеством Земли, она уже была загнана в ловушку священного барьера. А рыцарям было нужно лишь постараться как можно дольше удерживать его, чтобы ослабить её силы. Но... Леонард был под впечатлением от того, как она мастерски владеет мечом. Адати, принявший на себя большое количество атак из священного оружия, не получил ни намека на повреждения, так что и это тоже можно считать ненормальным. В следующее мгновение один из рыцарей закричал. Похоже, одна из атак рикошетом вернулась к рыцарю. Меч Шон поглотил священную магию и вернул назад их атаки. Обычно и такое невозможно. У нее было так мало времени, чтобы отразить атаку, а это требует божественного мастерства. Запаниковав, Леонард приказал прекратить атаки. Раненый рыцарь серьезно не пострадал, а лишь отделался испугом. Леонард никак не ожидал, что находясь внутри барьера, Хината сможет вернуть им назад выпущенные священные атаки. Каждый из них был удивлен и не скрывал это. Пытаясь справиться с собой, Леонард прищелкнул языком и начал думать о следующем шаге. ш о н есть ш о н и сейчас она была раздосадована, ведь ее атака вернулась не так, как было задумано. Изначально было задумано, что атаки будут проходить через барьер, но выходить из него не будут. К тому же, барьер должен пропускать только священные атаки и никакие больше. Она пыталась с делать это и раньше, но, похоже, на пространственное передвижение наложена печать. Раздражение Шион достигло точки кипения. Её и так едва ли можно назвать терпеливой. Но она решила сдерживать себя, насколько это возможно. Теперь пробуждение её ярости уже неизбежно. «Эй! Эй, ребята! Прошу по-хорошему! Может, вы уже снимете барьер, а? Обещаю, что не убью вас и даже позволю отведать специально приготовленное мной блюдо. Ну что? Разве не чудесное предложение? Это моё вам последнее предупреждение, так что?» Шон сделала над собой усилие и всё ещё пыталась подавить гнев, разговаривая с ними с натянутой улыбкой. Она смотрела на неспособных даже нанести ей царапины р ы ц а р и свысока, надеясь, что они примут ее предложение. Естественно, рыцари даже не рассматривали такую возможность. «Молчать! Загнана в угол внутри барьера и еще смеешь вести себя так надменно?» – ответил Шон один из рыцарей. «Да, в пределах барьера монсор значительно теряет силы. Это вызвано тем, что магическая энергия внутри него просто рассеивается». Монстр представляет собой огромный резервуар, наполненный магической энергией и запечатанный в такую ловушку, должен сдерживаться и не использовать имеющиеся навыки, чтобы выжить. Поэтому приходится себя ограничивать и использовать лишь элементарные навыки. н ну, о например, если она может создать огромный взрыв. Осколки взрыва пройдут сквозь барьер и поразят рыцарей. И чтобы обезопасить себя, Леонард приказал создать семь барьер, защищающие от физических атак. Вполне естественно создавать барьеры, исходя из специфики атак. Он зашёл уже так далеко, но по-прежнему чувствовал себя тревожно. Леонард увидел, как Шоан поднимает земли небольшие камни размером с кулак. И сразу понял, что она собирается делать. Он отдал приказ рыцарям, особенно это было важно для тех, кто стоял ближе, чтобы они как следует защищались. Раздался подобно грому рёв, и рядом с одним из рыцарей произошёл взрыв. Шоун кинула камень в рыцаря, и он отскочил от барьера, защищающего от физических атак. Какая удивительная сила. И эта сила в её ослабленном состоянии, к о т о р о е сейчас запечатана. Если бы они не успели вовремя поставить барьер, случилось бы что-то ужасное. Похоже, что стоящая перед ними Они была весьма расстроена, из-за чего и топала ногами. Её удары создали в земле трещины, вот насколько она сильна. Внешне ш о н выглядит как интеллигентная девушка, но как же жестока реальность. «Удерживайте барьер ценой собственной жизни, если придется! Всем остальным соединить духовную силу в одно целое с моей! Я использую распад! Не сводить с нее барьер, обездвижьте ее! Мы не можем позволить ей выжить!» Стоит распаду поймать свою цель, он никогда уже ее не выпустит. Это заклинание, которое способно заставить исчезнуть любого врага, но на большой территории это заклинание начнёт рассеиваться. Данный навык может использовать не каждый рыцарь. В этот раз можно воспользоваться лишь энергией других рыцарей. Если одновременно воспользоваться ей с разных направлений, то можно активировать территориальный распад. Слава богу, что я здесь! С облегчением сказал про себя Леонард. Только он и Хинато знают, как оно действует. Территориальный распад – запрещенное заклинание высокого уровня, которое не может использовать даже Хината. Оно требует огромного количества энергии, что может привести к смерти призывающего. Но перед ними демон, который вне себя от ярости, и Леонард не может позволить этому существу свободно разгуливать по миру. Приняв решение, рыцарь отдал приказ. Рыцари будто прочитали его мысли и были уже на готове. Все смогли понять мысли монстра, который выпустил такое количество энергии внутри барьера. Его буйство пробирало до костей. Вместе их работа была безупречна, и рыцари создали вокруг нее световой квадрат протяженностью в 20 метров. Внезапно барьер вокруг ш о н превратился в подобие пирамиды, заперев ее как в клетке. Она осмотрела световую клетку. Выглядело это весьма опасно, вот что она думала. Она не могла н е разрушить этот барьер, ни уберечь себя. Шион подумала, что люди уж слишком зазнаются. «Сгинь, нечистая сила! Мы не можем позволить такому опасному существу выжить! Этому миру нужен лишь один бог! Распад!» Закричал самый сильный из них, и внезапно с четырех сторон и вершины пирамиды на ш о н о б р у ш и л с я яростный свет. «Не смотрите на меня свысока, люди! Римуру сама защитит меня!» ш о н укуталась в оставшуюся у нее магическую энергию и приготовилась к атаке. Все прошло за долю секунды. Свет поглотил её, не создав взрыва или и с п е п л и в её. Рыцари считали, что у них больше силы, но барьер они не снимали. Смерть монстра была неизбежна, но м а р ь е р будет стоять до тех пор, пока им не отдадут другой приказ. Те рыцари, которые помогали Леонарду поддерживать барьер, рухнули на том месте, где стояли. Их усталость была объяснима использованием такого сильного заклинания. Даже самые закалённые из них были полностью истощены. То, что рыцари не умерли, лишний раз доказывает, насколько они превосходны. Леонард обернулся и вздохнул с облегчением, когда увидел, что все живы. Но он слишком рано расслабился. Для начала ему стоило убедиться, что монстр погиб. Рыцарь использовал высший навык, уничтожающий живую силу, и то, что он сейчас наблюдал, заставило его ноги подкоситься. Он посмотрел в сторону ш о н чтобы убедиться в состоянии объекта. В центре барьера были остатки Они. Нет. Этот обгоревший предмет начал двигаться. Рыцарям не удалось сжечь её всю. Что-то от неё ещё осталось, но она не могла выжить. Лишённый конечности монстр, от которого осталось лишь туловище, мог только ползать по земле в ожидании смерти. Леонард снова вздохнул, приготовившись добить цель. Это был вселяющий страх монстр, но им удалось победить его. Истинные счастливцы, сумевшие поразить существо без единой потери с их стороны. Не сделая они первый шаг, то непременно бы все погибли. Но их целью не было убивать монстра. Вспомнив об этом, настроение л е о н а р д о сразу поменялось. Он начал анализировать поставленные задачи. Сейчас ему необходимо создать одну часть большого священного поля. Это было необходимо, чтобы поддержать Хинату и её важную миссию, но рыцари были истощены. Выполнить задание Хинаты может быть сложно, подумал Леонард и заподозрил что-то неладное. Он не почувствовал, что хотя бы одному отряду удалось выполнить их миссии. Если на него напали, то и на других тоже? Пусть так, но ведь их всех не могли атаковать такие же равные по силе монстры. Наверное, они просто замешкались. Не бездельники ли? Сейчас у нас такая хорошая возможность. Выдам им по первое число, когда вернемся назад. Подумал Леонард, собираясь связаться с Арна, но... У... ублюдки... Не... «Непростительно. Никогда не прощу вас, отродье людей!» Рыцарь почувствовал присутствие злого духа и обернулся. Перед ним развернулось удивительное зрелище. В самой середине священного поля, подобно зомби или у п у р ю что-то непонятное собирало себя по частям. Испуганные до смерти рыцари смотрели на Леонардо. Н «Невероятно! не Как ты смогла выжить после распада?» Он не мог не воскликнуть от удивления. Такая редкая ошибка для кого-то спокойного и собранного, как Леонард. С этим уже ничего не поделать. Выживший после распада монстр нарушает законы мира. Прямо перед рыцарем Они, или скорее подобие зомби, н а ч а л о восстанавливать свою прекрасную прежнюю форму. Всё это лишь увеличило их страх. И менее через минуту, когда всё было успешно сделано, она сказала. «Я покажу вам ту самую боль!» «То же самое страдание и в два раза больше страха, люди!» Выкрикнула ш о н глаза которой засияли кроваво-красным с в е т о м Подавшись вперёд, она нанесла по барьеру удар мечом. Казалось, всё это было неэффективно. Рыцари вздохнули с облегчением, а на лицах застыло выражение страха. По всему барьеру пошли трещины и я так и думала. Плотность барьера невысокая, но он немного нарушает законы мира». «Полагаю, я могу все изменить, воспользовавшись своим умением готовка!» Сказала Шион и порезала стоявшего перед Леонардом рыцаря. Его голова должна была упасть на землю, но случилось совсем другое. На землю упали только его конечности. Сильно ли она его удивила? Ощущая усилившееся чувство страха, Леонард применил на рыцаре заклинание полного восстановления. Но ничего не произошло. Леонард задрожал. х <смех> х Идиот. Я сделала так, что он всегда будет в таком состоянии. Что хорошее может сделать для него исцеляющая магия? Он уже и так просто идеален!» Веселясь, объяснила она. Леонард понял, что она имела в виду, и его сердце бешено застучало от страха. На самом деле он давно заметил, но не хотел признавать тот факт, что она уже изменила оказываемые эффекты священного барьера. И сейчас перед ним стоит неоспоримое доказательство – она изменила саму природу объекта. У Шон есть определенный навык, который позволяет ей добиться желаемого эффекта. Перед навыком, который действует от желания призывающего, всякая защита может быть абсолютно бесполезна. Даже если попытаться ей противостоять, она все переделает, пожелав больше прежнего. Справиться с ней могут лишь те, кто обладает таким же навыком. Леонард ведь гений, поэтому он заметил это и отчаялся. Он понял, что никак не сможет противостоять ей. Вот какие у рыцаря были мысли, когда он понял, что демон продолжит существовать в этом мире. «Не может быть! Невозможно! Такой демон просто не может!» Страх. Когда она произнесла слова, Леонарда накрыла новой волной страха. Оставив его на потом, сперва же он подошла к к а ч а я в ш и м с я и источенным рыцарям. которые уже были не в силах убежать. Прямо на глазах у Леонарда она с осторожностью лишила каждого из них конечностей за пару секунд. Он думал, что от страха сойдет с ума. «Теперь твой черед», – прошептал ему на ухо нежный голос. Именно в этот момент рыцарь познал настоящий страх.